Глава пятая. В нынешнем рабочем состоянии помещение это мало напоминает о Боге. Художник выгородил небольшую часть нефа, куда солнце проникает сквозь боковое окно, бросая внутрь прямую и широкую полосу золотого света. Сам он сидит в тени за маленьким столом, на котором лежат бумага, перо, чернила и несколько свежезаточенных брусков черного мела. Я вхожу медленно. За мной по пятам следует старуха-ладовика. Мария, увы, слегла с острым приступом несварения. Мне искренне ее жаль, и хоть я проклинала ее в тот день, я была совершенно не причастна к тому, что бедняжка объелась и теперь хворала. Когда я об этом вспоминаю, то не могу не подивиться неисповедимости путей господних. Как тут не поверить, как и в истории с петлёй палача, что тут не обошлось без руки его. Когда мы входим, он встает, но смотрит в пол. Из-за старческой подагры Ладовики мы идём очень медленно, и я уже попросила поставить для неё удобный стул поблизости. В это время дня она рано или поздно непременно уснёт, а потом, конечно же, забудет о том, что спала. В таких случаях она делается мне незаменимой помощницей Если он и помнит о нашей последней встрече, то никак этого не показывает Он жестом приглашает меня зайти на залитый светом помост Где деревянный стул с высокой спинкой поставлен под таким углом Что когда я усядусь на него, наши взгляды не будут пересекаться Я делаю шаг вверх И сразу же начинаю стесняться своего роста. Похоже, мы с ним оба одинаково волнуемся. «Мне сесть?» «Как хотите», — бормочет он, все еще избегая моего взгляда. Я усаживаюсь в позе, в какой обычно изображается женщина на портретах в часовнях. Прямая спина, голова поднята, руки сложены на коленях. А вот с глазами не знаю, что делать. Некоторое время я гляжу прямо перед собой, но мне делается скучно, и я скашиваю глаза влево. Там мне видна нижняя половина его тела. Я замечаю, что его кожаные штаны изодраны внизу. Зато сами ноги красивой формы, хоть и длинноваты, как и мои. Постепенно я начинаю ощущать исходящий от него запах, на этот раз гораздо более сильный. Это земляной дух, смешанный с чем-то кислым, отдающим почти что гнилью. Я диву даюсь, что же он делал этой ночью, что от него так воняет? Видимо, он редко моется. Я уже слышала от отца, что такое водится за чужеземцами. Но если сейчас коснуться этой темы, то никакого разговора у нас точно не получится. Я решаю предоставить это Плаутиле. Она отвонит, точно взбесится. Время идет. Под лучами солнца мне делается жарко. Я бросаю взгляд на лодовику. Сидит. На коленях вышивание. Вот она откладывает иголку и некоторое время за нами наблюдает. Но к искусству лодовика особой склонности не питала даже в ту пору, когда еще видела хорошо. Я медленно считаю до пятидесяти, и уже на счете тридцать девять слышу, как к ее дыханию примешивается грудной рокот. Кажется, будто в тишине часовни мурлычет огромная кошка. Я оборачиваюсь и гляжу на нее, затем бросаю беглый взгляд на художника. При сегодняшнем освещении я могу его рассмотреть лучше. Для человека, который провел ночь бродя по городу, выглядит он, пожалуй, неплохо. Он причесан, и волосы у него, хотя и длинноватые по меркам нынешней флорентийской моды, зато густые и здоровые, и рядом с этой пышной шевелюрой лицо кажется еще более бледным. Он высокий и худой, как и я, но для мужчины такая фигура меньший недостаток. У него широкие изящные скулы. Глаза миндалевидной формы цвета пестрого мрамора, серо-зеленые с черными крапинками, так что взгляд у него почти кошачий. Он не похож ни на кого из тех, кого я видел раньше. Я даже не могу понять, красив ли он, хотя, может быть, это от того, что он весь словно спрятался в свою скорлупу. Если не считать моих братьев и наставников, он первый мужчина, рядом с которым я оказываюсь в такой близости. Я чувствую, как колотится мое сердце. Хорошо, что хотя бы сидя, я меньше похожа на жирафа. Впрочем, он этого, похоже, не замечает. Он смотрит на меня и в то же время, как будто сквозь меня. Свет разливается над моим помостом. Грифель непрерывно скребет о бумагу. Каждая линия точно и взвешена. Плод счастливого союза глаза и руки. Это будто звенящая тишина мне хорошо знакома. Я вспоминаю все те бесконечные часы, что я сама проводила в такой же прицельной сосредоточенности, зажав в пальцах заточенный кусочек угля и пытаясь нарисовать голову собаки, спящей на лестнице, или передать причудливое уродство моей собственной голой ступни. И это придает мне терпение. Матушка говорит... «У вас была лихорадка?» Наконец спрашиваю я, как будто мы родственники, которые болтают уже битый час и только сейчас ненадолго умолкли. Когда становится ясно, что отвечать он не собирается, меня так и тянет упомянуть о его ночных прогулках. Но я не могу придумать, как об этом заговорить. Грифель продолжает поскрипывать. Я снова упираюсь взглядом в стену часовни. Повисает такая тишина, что кажется, будто мы просидим здесь до скончания времен Впрочем, в конце концов проснется Ладовика, И тогда будет слишком поздно Знаете ли, художник, если вы хотите здесь преуспеть То вам нужно хоть немножко научиться разговаривать Даже с женщинами Его глаза чуть косят в мою сторону, и я догадываюсь, что он прислушивается к моим словам, но едва я их произношу, как мне делается неловко за их грубость. Немного погодя, я шевелюсь, меняю положение тела. Он прерывается, ждет, пока я снова замру. Я ерзаю. Чем больше я стараюсь сидеть неподвижно, тем неудобнее мне делается. Я потягиваюсь. Он снова ждет. Только теперь я осознала открывшуюся возможность. Раз он не разговаривает, я не стану сидеть как следует. Успокоившись, я подношу левую руку прямо к лицу, нарочно загораживая его. Руки. Их всегда трудно рисовать. Они костлявые и мускулистые одновременно. Даже наши величайшие художники обычно бьются над ними. Но вот он уже снова рисует. На этот раз царапанье грифеля о бумагу настолько настойчивое, что я сама чувствую знакомый зуд в пальцах, желание поскорее взяться за грифель. Через некоторое время мне надоедает попусту упрямиться, и я снова кладу руку на колени и растопыриваю пальцы. Они топорщится, будто чудовищные паучьи лапы. Я наблюдаю за тем, как белеют костяшки, и вижу, как под кожей бьется единственная жилка. Какое же диво человеческое тело, сплошь заполненное самим собой! Когда я была помладше, у нас в доме жила невольница татарка девочка с буйным нравом, страдавшая от припадков. Когда на нее находила. Она падала в судорогах на землю, запрокидывая голову так сильно, что шея напрягалась и вытягивалась, делаясь похожей на лошадиную, а пальцами впивалась в пол. Однажды у нее изо рта вырвалась пена, и нам пришлось засунуть что-то ей между зубами, чтобы она не подавилась собственным языком. Лука которого, как мне сейчас кажется, дьявол всегда занимал гораздо больше, чем бог, считал, что в нее входит бес. Но мама говорила, что девочка просто больна, и ее нужно оставить в покое. Потом отец продал ее, хотя я не уверена, что он открыл покупателю всю правду о ее нездоровье. Да, тот недуг легко было принять за одержимость. Она была бы идеальной моделью для художника, решившего изобразить Христа, исцеляющего бесноватого. Ладовика громко храпит. Пробудить ее сможет только удар грома. Сейчас или никогда. Я встаю с места. Можно посмотреть, что у вас получилось? Я чувствую, как он цепенеет, и вижу, что он хочет спрятать от меня рисунок но в то же время понимает, что это будет не совсем прилично. Что же он сейчас сделает? Схватит бумагу и грифель и выбежит прочь? Снова на меня набросится? Если он это сделает, то очень скоро окажется верхом на муле и поскачет обратно в свои северные пустоши. А при всей молчаливости глупцом он мне не кажется. У края стола? Смелость меня покидает. Я подошла к художнику так близко, что замечаю темные точки щетины у него на лице, а сладковато гнилостный запах делается еще острые. Это наводит на мысли о разложении и смерти, и я вспоминаю, в какую ярость он впал тогда, в прошлый раз. Я с тревогой озираюсь на дверь. «А что, если кто-то войдет?» Наверное, он думает о том же самом. Одним неловким движением он толкает доску с рисунком, повернув его ко мне изображением, чтобы я не подходила к нему еще ближе. Лист заполнен зарисовками. Вот набросок моей головы целиком, затем отдельные части лица. Глаза, чуть прикрытые вейки, передающие какое-то промежуточное выражение между робостью и лукавством. Он ничуть не польстил мне, как я иногда льстила Плаутилли, рисуя ее, чтобы она на меня не ябедничала. Нет, я вижу здесь саму себя, очень живую, полную и озорства, и волнения, словно мне запрещено говорить и в то же время трудно молчать. Он уже знает про меня гораздо больше чем я про него. А вот и зарисовки моей руки, прислонённой к лицу. И ладонь, и тыльная сторона, и пальцы, маленькие колонки живой плоти. С натуры они перенесены на бумагу. У меня голова начинает кружиться от его мастерства. О, невольно вырывается у меня от горечи и изумления. «Кто вас этому научил?» Я снова гляжу на свои пальцы, на живые и нарисованные. И мне больше всего хочется видеть, как это у него выходит. Хочется понаблюдать за тем, как ложится на бумагу каждый штрих. Только ради этого я рискнула бы подойти еще ближе. Я гляжу на его лицо. А что, если молчит он не от спеси, а от робости? Каково это — быть настолько робким, что даже заговорить боязно? — Вам должно быть тяжело здесь, — говорю я спокойно. Я бы, наверное, тоже тосковала по родным местам. Я не надеялась услышать ответ, и все у меня внутри отзывается легким трепетом на его голос, который, оказывается, мягче, чем я ожидала, хотя и сумрачнее, чем его глаза. Здесь всюду цвет, там, откуда я родом, все серое. Иногда невозможно понять, где заканчивается небо и начинается море. А когда есть цвет, все меняется. Ну, тогда во Флоренции, наверное, все так, как должно быть на земле. Я хочу сказать, на святой земле, там, где жил Господь. Там все залито солнцем, так рассказывают крестоносцы. Там, наверное, такие же яркие краски, как тут у нас. «Вам как-нибудь нужно сходить на склад моего отца? Когда свертки ткани уже окрашены и их ставят рядами, то кажется, будто проходишь сквозь радугу». Мне вдруг приходит в голову, что это, наверное, самая длинная речь, какую он когда-либо слышал из уст женщины. Я чувствую, как в нем снова поднимается тревога, и вспоминаю, как в прошлый раз, стоя передо мной, он дрожал всем телом. «Да вы меня не бойтесь», — выпаливаю я. «Я сама знаю, что иногда много болтаю, но мне только четырнадцать, а значит, я еще не женщина, а ребенок, так что я не причиню вам вреда. К тому же я люблю искусство не меньше, чем вы». Я вытягиваю вперед обе руки и осторожно кладу их между нами на стол, распластав пальцы на деревянной поверхности, отчасти напряженные, отчасти расслабленные. Раз уж вы изучаете руки, почему бы вам не изобразить их в покое? Так их легче рассмотреть, чем когда они на коленях. Услышь меня сейчас, мать, она бы одобрила скромные нотки в моем голосе. Я стою совсем неподвижно, опустив глаза, и жду. Потом вижу, как доска скользит по столу, и где-то рядом приходит в движение грифель. Заслышав, как художник водит им по бумаге, я отваживаюсь поднять взгляд. Лист виден мне лишь под углом, но все равно отсюда можно наблюдать, как образ обретает форму. Десятки мелких плавных касаний сыплются на бумагу. Он не тратит времени на раздумье или сомнения не оставляет зазора между «вижу» и «делаю», словно заглядывает под кожу моих рук, а потом оттуда изнутри выстраивает изображение. Я наблюдаю за тем, как он работает. Теперь молчание между нами как будто стало чуть легче. «Матушка говорила, вы посещали наши церкви?» Он едва заметно кивает. «А какие фрески вам понравились больше всего?» Его рука замирает. Я не свожу глаз с его лица. «Санта-Мария-Новелла. Житие Иоанна-Крестителя». Он отвечает, не колеблясь. Герландайо, О да, его капелла Маджоре — одно из чудес нашего города». Немного помолчав, он добавляет. «И, И еще одна капелла на том берегу». «Санта-Спирита? Санта-Мария-дель-Кармене?» Он кивает, заслышав второе название. — Ну, конечно, капелла Бранкачи в монастыре Кармины. Мамины наставление, несомненные ее связи и его монастырское прошлое, отворили перед ним двери, обычно запертые для посторонних. — Фрески с житием святого Петра. Да, здесь их высоко ценят. Мазачча умер, так и не завершив их. Вы знаете об этом? Ему было двадцать семь лет. Мазаччо или Тамаза ди Серджованни де Гвиди, 1401-1428, великий итальянский художник, ученик Донателло и Брунелески, работавший во Флоренции и Пизе, Я вижу, это произвело на него впечатление. Меня водили туда однажды в детстве, но сейчас я плохо их помню. А из них вам что больше всего понравилось? Он хмурится, как будто это слишком трудный вопрос. Там есть две фрески, изображающие райский сад. На второй, когда их изгоняют оттуда, Адам и Ева плачут. Нет, скорее вопят, сознавая, что утратили благоволение Бога. Я еще никогда не видел такой скорби. А до грехопадения Так же ли велика была их радость, как потом скорбь? Он качает головой. Радость не так сильна. Она написана рукой другого художника. Имеется в виду Мазолина да Паникали. 1383-1440, работавший вместе с Мазаччо над фресками в капелле Бранкаччи. А у змея, который свешивается с дерева, женское лицо. «Да, да», — киваю я, — «наши глаза встречаются» и он слишком увлечен, чтобы сразу отвести взгляд. Мне матушка рассказывала, хотя священное писание не дает никаких оснований для такой трактовки. Однако, вспомнив о дьяволе, сидящем в женщине, он снова уходит в себя и замолкает. Снова слышно лишь царапание Грифеля. Я гляжу на его доску. Откуда у него этот дар? Неужели в самом деле от Бога? «Вы всегда умели так рисовать, художник?» Спрашиваю я мягко. Не помню. Его голос чуть слышен. «Святой отец, который учил меня, говорил, что в моих пальцах обитает Бог и что это послано мне за то, что я лишился родителей». «О, я уверена, он был прав. Вы знаете, у нас во Флоренции верят, что великое искусство является постижением Бога в природе». Так сказал Альберти, один из виднейших наших ученых. Ему вторил художник Чинини. Здесь многие читают их трактаты о живописи. «У меня есть эти книги на латыни, и если вы захотите...» «Я сознаю, что это похвальба, но удержаться не могу». Альберти утверждает, что в красоте человеческого тела отражается красота Бога. Хотя, разумеется, он многое взял у Платона, но, может быть, вы... И Платона не читали? Если вы хотите добиться признания здесь, во Флоренции, вам без него не обойтись. Платон, хоть и не ведал Христа, очень тонко понимал человеческую душу. Древние постигали Бога. Это одно из важнейших открытий, сделанных у нас, во Флоренции. Будь здесь мама, она бы уже за голову схватилась, слыша, как я кичусь и собой, и городом. Но я знаю, что он слушает. Я догадываюсь об этом потому, как его рука замерла возле листа. Может быть, он еще что-нибудь сказал бы. Если бы Ладовика внезапно громко не всхрапнула, а такое обычно случалось с ней незадолго до пробуждения. Мы оба застыли. «Что ж», — сказала я, быстро отступая, — «пожалуй, нам пора прерваться. Но потом я могу снова подойти, и вы, если хотите». «Еще порисуйте мои руки!» Но он откладывает доску с листом, и я, взглянув на рисунок, вижу, что он уже зарисовал все, что ему нужно.